Мудрость и демократические дебаты Отвечая на рассуждения Джоя, некоторые критики указывали, что вопрос на самом деле не в борьбе между учеными и природой, как изображено в статье. Вопрос в противоречиях между тремя сторонами учеными, природой и обществом. Ученые-компьютерщики, доктора Джон Браун и Пол Дугет Отозвались на статью с заявлением, технологии, такие как порох, книгопечатание, железные дороги, телеграф и интернет, могут вызвать в обществе глубочайшие изменения. Но социальные системы в форме правительств, судов, формальных и неформальных организаций, общественных движений, профессиональных сетей, местных сообществ, рыночных институтов и прочее, смиряют придают форму и перенаправляют грубую силу техники. Главное – анализировать технологии через призму общества. В конце концов, именно мы должны принять новое представление о будущем, которое вберет в себя все самые лучшие мысли. На мой взгляд, главным источником мудрости в этом отношении служат энергичные демократические дебаты. В ближайшее десятилетие публику, вероятно, попросят высказать свое мнение и проголосовать по множеству принципиальных научных вопросов. Технологии невозможно обсуждать в вакууме.